Глава тринадцатая. И Ольга уехала. Она сознавала всю взбаломошность и нелепость своего поступка и все-таки не могла поступить иначе. Она знала, что теперь против нее окончательно возмутится и публика, и начальство, и товарищи, и все станут... бронить и осуждать ее уже с полным на то правом. Знала, что театральное начальство ее, и без того очень недовольно переходом ее, может наделать ей теперь массу неприятностей, и даже, несмотря на всю ее необходимость в театре, пригрозить ей вместо перехода полной отставкой С казенной сцены. Но в эту минуту она готова была идти на все, пренебречь всем и даже в случае крайности перейти на частную сцену, лишь бы поставить на своем натуру ее, плохо дисциплинированной воспитанием, избалованной жизнью и людьми и склонной к тому же к страстным порывам и увлечениям, были свойственны почас. самые дикие и необдуманные поступки. Она стыдилась и раскаивалась в них потом, но обуздать себя во время не умела и даже не пробовала того, поддаваясь порыву почти без борьбы и точно даже с каким-то наслаждением. Но с годами эта взбалмошность стала постепенно исчезать в ней, проявлялась все реже и слабее. И вот после долгого спокойного промежутка, когда ее родные и сама она Она думала уже, что это совсем прошло в ней, это была ее первая страстная выходка, которая дорого могла ей обойтись, но на которую она бросилась почти сознательно, решив одним непоправимым уже потом ударом разом порвать все свои сомнения и колебания. Поезд был долгий и грязный. Она не могла достать себе даже отдельного купе ехала в общем вагоне, мучительно боясь встретиться с кем-нибудь из знакомых или полузнакомых, которые могли бы подойти к ней, заговорить, начать опять расспрашивать, удивляться, сожалеть и, словом, делать все то, что так уже измучило ее и опротивило ей за эти последние дни. Она хотела сидеть молча, ни с кем не говоря и ни на кого не глядя, потому что была в таком нервном состоянии, что на каждый вопрос у неё вырвалась бы в ответ вместо разговора только новая вспышка гнева или слез. И, забивши в самый угол вагона, она угрюмо думала о том, что скажет теперь и зову. Между ними было условлено, что она приедет вместе со всей семьей только на третьей неделе поста, Устроив раньше все дела, конечно, он, строгий и добросовестный во всех своих поступках и обязанностях, не одобрит ее и даже не поймет, быть может, что она сделала это, любя его и думая именно о нем. Не поймет и не одобрит тем более, что из страха оскорбить его, заразив в нем невольное сомнение в прочности ее любви к нему, которое, как он Праве будет думать, испугалась первого же искуса. Она никогда не решится сказать ему правду. ней было слишком много врожденной деликатности и опасения как-нибудь задеть и оскорбить даже постороннего человека, чтобы она могла сказать человеку, которого любила больше всех в мире «Я уехала». не доиграв даже того спектакля, который обязана была играть только потому, что если бы осталось еще бы хоть на день, то не уехала совсем. Самой себе и матери своей она могла признаться в этом, но ему она не могла не сказать этого, не оправдаться этим. Сама она знала всю силу своей любви к нему, но он, не зная этого так, как знала она, мог усомниться в ней и в ее любви, А это ей было бы ужасно. Ему она даже не призналась, как страшно, трудно и больно было ей решиться на этот несчастный переход. Сказать, что она не была назначена на последние спектакли и потому могла уехать раньше. Но всякая ложь, да, это было и бесполезно. Завтра же об этом заговорят все газеты и узнает весь город. Всю ночь она почти не сомкнула глаз, мучаясь тем, что скажет чемезову И как вообще это все устроится после того, как она сама же так напортила все своим побегом. Приехав утром в Петербург, она дослала с посыльным свой чемоданчик милочки, а сама поехала на несколько минут Чемизову. Несмотря на радость свидания, Ольга волновалась, и ей как будто не хотелось даже ехать к зовут так скоро. Но всегда, когда ей предстояла какая-нибудь опасность или неприятность, она предпочитала идти на нее прямо и скоро, не мучая себя оттягиванием и неизвестностью, и потому, хотя на душе у нее было неспокойно, и она не придумала даже, что скажет ему в объяснении своего внезапного приезда, она все же решила ехать сейчас. Но, подъезжая к его дому, Ольга вдруг почувствовала, что сердце ее так бьется и самой так жутко и неспокойно, что она поняла, что боится его, и это поразило и оскорбило ее саму. Она вспыхнула, возбутившись своей трусостью, и гордо закинула голову. Не ей, свободной и независимой, бояться кого бы тем ни было. а тем более человека, которому отдалась любя, любить его, но не унижаться перед ним, отдать ему в жертву все, но не делаться его рабыней. Напротив, в ней самой была доля бессознательного деспотизма, не допускавшего ее до сих пор ни перед кем вполне покориться и благодаря которому влиять на нее, несмотря на кажущуюся мягкостью натуры, было довольно трудно, и потому, когда она позвонила и вошла в его кабинет, голова ее была надменно приподнята, и в глазах чувствовался вызов ему, хотя на душе ее было все так же жутко и тревожно. — Ольга! — воскликнул с удивлением, никак не ожидавший ее Чемизов. — Что это значит? — Да, — сказала она каким-то странно сдержанным голосом и даже не бросаясь к нему, как всегда. «Я приехала раньше. Я не могла ждать, когда все это кончится, и решилась уехать. Ну, не брони меня, милый», — вырвалась у нее вдруг неожиданно для самой себя. Хотя, входя сюда, она почти сердилась на него за тот страх, который невольно чувствовал перед ним, и сознание которого возмущало ее. но, увидев его, она не могла уже больше думать о том, чтобы не делаться его рабой, и хотела только его ласки и улыбки, которые успокоили бы ее. Но Чемезов не улыбался. Он взял ее руки и поцеловал их, но глаза его глядели на нее строго и пытливо. «Как же это ты оставила Пелагею Семенну?» спросил он сухо. «Неужели же ты все эти хлопоты по переезду звалила на нее одну?» Она увидела этот строгий, допрашивающий ее взгляд, и оскорбилась им тем более, что они не виделись больше двух недель, а он не хотел найти для нее других слов и взглядов, кроме наставнических, которые оскорбляли и раздражали ее. Но в душе она осознавала, что он прав, а она виновата, и потому смиряла себя от вспышки гнева, которая уже подступала к ней. «И потом, ты ведь, кажется, должна была играть вчера», припомнил он с удивлением, смотря на нее. «Ну да», — сказала она небрежно, нарочно небрежно, чтоб он понял, что она не боится ни его, ни своих поступков. Должна была, но не играла. «То есть как же это?» «Да так, не играла, потому что не хотела». «И не могла играть!» «Ну да что об этом говорить!» Прервала она себя и снова быстро подошла к нему, закинула ему руки на плечи и, заглянув ему в лицо смеющимся взглядом, крепко поцеловала его в губы. «Оставь!» — сказал она тихо, прижимаясь к нему. «Не будем ссориться, с... если я не играла!» и приехала раньше, чем должна была, то верь мне, что так, значит, нужно было, и что иначе я не могла». «Ну, это еще далеко не доказательство», — отвечал Чемизов сомнением в голосе и слабо отвечая на ее ласки. Ольга вспыхнула и скинула с плеч его свои руки. «Нет», — сказала она запальчиво, — «если я говорю, то это значит доказательство». «Какое право ты имеешь не верить мне?» Чемизов тоже встал и отошел от нее. Еще с самого начала их отношений он сказал себе, что Ольгу во многом нужно переделать и, между прочим, смягчить также ту резкую порывистость и вспыльчивость, которые были ей свойственны, и потому... Заметив теперь, что она готова уже вспылить, и притом, когда сама к тому же еще и виновата, он решил сразу прервать это. «Я верю не по указаниям других», — сказал он Иисуха, — «а тому, чему сам желаю верить, и потом, что это за тайны такие, если у тебя...» Была действительно уважительная причина, в чем я, впрочем, очень сомневаюсь, не играть вчера и уехать, бросить все на руки старой матери, то ты могла бы, кажется, прямо сказать ее. Я никаких глупостей не люблю, прибавил он еще суше, а ты натворила что-то, что, что по-видимому. «Желаешь скрыть от меня почему-то, я вовсе не расположен одобрять это только для того, чтобы сделать тебе удовольствие. По-моему, это, вероятно, опять какая-нибудь твоя взбалмошность, от которой тебе пора уже отвыкать». «Послушай», — сказала Ольга, отчетливо разделяя слова и смотря в упор на него с каким-то странным выражением. лице. Я не ребенок, и ты мне не гувернантка, и я делаю всегда только то, что захочу, и тебе лучше наставлений. Мне не читать, я их не люблю, и не для них приехала сюда. Он с удивлением, почти не узнавая в этой бледной женщине злым, вздрагивающим от волнения лицом своей Ольги, Взглянул на нее минуту, они молча стояли друг против друга, смотря один на другого недобрым, почти враждебным взглядом, и в глазах обоих чувствовалось такое упрямство и сила, что трудно было сказать, который из них, в конце концов, победит и переломит другого. и понял это. И хотя ему было жаль ссориться с ней, и к тому же первые минуты ее приезда, но он тут же сказал себе, что не поддастся ей, и что пускай лучше выйдет сильная ссора, чем она вообразит, что всегда может испугать и побороть его подобной сценой. И с холодным выражением на лице он взял свою шляпу и портфель и сделал вид, что хочет уйти. «Не знаю». заговорил он нарочно, особенно сухо и резко. «Для чего ты приехала? Но если для подобных сцен, то сделал бы лучше, если бы не приезжала совсем. Я к ним совсем не расположен. И меня, Ольга, ими не запугаешь». «А так?» – проговорила наглу, «Так». В голове её промелькнуло, что она сейчас же даст телеграмму в Москву, чтобы... Остановили ее перевод и уедет обратно сегодня же с почтовым поездом. «Ну, хорошо же!» — с каким-то угрожающим и злорадствующим спокойствием сказала она. «Хорошо!» И, перегнувшись через стол, она достала рукой до своей шляпы и перчаток и, молча, не торопясь, надела. И только долго не могла колоть шляпу уст, потому что... Руки ее дрожали. Чемизов, тоже ничего не говоря, стоял у окна, думая с болью в душе обо всей этой нелепости, этой тяжелой, ненужной им сцены. И ему хотелось сорвать с нее эту глупую шляпу и зацеловать со злостью и наслаждением ее побледневшие, сверкающим от гнева глазами лицо, но все та же мысль, что она и на будущее время станет в таком случае пользоваться и даже злоупотреблять, быть может, подобными сценами, которых он не хотел ей позволить, удерживала его от этого, и он тоже молча, не останавливая ее ни одним движением, следил за ней холодным, строгим взглядом, желая только одного, чтобы она первая одумалась и бросилась к нему, и тогда он с восторгом все простит ей». Но когда, надев, наконец, шляпу, Ольга все так же, как будто спокойно, с чуть вздрагивающими только от нервной дружи плечами, не прощаясь с ним и не сказав ему больше ни одного слова, пошла из комнаты. Болезненный страх, что она уйдет и не вернется никогда, охватил ее. Он не выдержал и окликнул ее строгим, почти злым голосом, злым за то, что она все-таки заставила его первую пойти к ней. Но, к его удивлению, она не остановилась, а только обернулась к нему на миг. Взгляд, который она бросила на него, был полон такой торжествующей угрозы и злобы, что он, возмущенный им, повернулся к ней спиной, не останавливая ее уже больше, почти ненавидя ее в эту минуту. И вместе с ненавистью к ней и мучительной тоской в нем вдруг поднялось страстное желание броситься за ней и грубым резким насилием удержать ее тут на и самой, но он пересилил себя.